Глава 15, часть 4. Мирия Я была зла на Рэя, но, признаюсь честно, когда он вылетел из-за угла с грязной ругань и увидел тормознувшую меня банду орков, я ему обрадовалась словно родной бабуле. Правда, драться все равно пришлось. Рэй, максимально не по-джентльменски бросил меня на произвол судьбы и нырнул в глубь драки. Не скажу, что ожидала эфиричного спасения, но остаться один на один с разъяренными бандитами было немного некомфортно. Цыпочка, иди сюда, подрежем тебе крылышки!» Радостно оскалился Охрен, надвигаясь на меня. «Ой, какая жалость, что крыльев у меня отродясь не было, так что подходить не горю желанием, а вот вас приглашаю!» Парировала я, поигрывая фаерболом в руке. Орки приглашение приняли и бросились вперед. Воняло от них перегаром и потом, непередаваемые ощущения. Выбросив около десятка огненных шаров, я начала закручивать огненную воронку. Использовать одновременно стихию огня и воздуха было нелегко, но стоило того. Орков раскидала по переулку, словно кегли. Не учла я только одного. Занятая созданием воронки, я оставила незащищенную спину, и зря. Меня с размаху повалили на булыжную мостовую. Я успела только коротко вскрикнуть, как была погребена под парой сотен килограммов злобных полуголов мужиков. Голову пронзила тупая боль от встречи с булыжниками на земле. «Не знаю, чем бы закончилась драка...» подозревая, что лишением меня ребер или же просто удушением от запахов вечно немытых тел, но меня все же сподобились спасти. Рэй раскидал орков, будто они не весили под лошадь каждый, и резко выдернул мою тушку на свежий воздух. Я жадно глотнула уличные запахи. «Жива!» – выдохнул он облегченно. И закрутил вокруг нас ледяной кокон, который тут же пошел трещинами под яростным напором огненного мага среди орков. «Рыжие недоразумение, ты зачем спину им подставила?» «Я не рыжая!» — вяло воспротивилась я, все еще пребывая в помятом состоянии. «Вот скажи мне, колючка!» — не отрывая взгляда от наших противников и посылая в них ледяные иглы одной рукой, вторая была занята мной. «Что ты больше хочешь? Эффектного, но, возможно, последнего сражения в нашей жизни? Или же позорного бегства? Зато со спасением шкур!» «А ты точно не можешь их раскидать? Ты же первый клинок страны!» Язык заплетался, мозги не слушались, в голове шумело. Но я все же смогла сфокусировать взгляд на сосредоточенном лице Дроу. По смуглому виску скатывались бисеринки пота. Где-то тут мой клинок видела, огрызнулся он, впрочем, не особо злобно, а потом кинул на меня мимолетный взгляд и чуть спокойнее объяснил, видимо, впечатлившись моим помятым видом: Я отдал его в чистку и на полировку. Я не к месту прыснула, а наша защита дала первую небольшую дырку. Так что? не сильно тряхнул меня магистр. «Тогда давай сбежим», — глубокомысленно решила я. Он усмехнулся и с криком «Тогда держись», с размаху перекинул меня через плечо вниз головой, устроил небольшой ледяный взрыв, на время ослепив и обездвижив всю компанию орков. «Ой-ё!» о, -о прокомментировала я свое незавидное положение за секунду до того момента, как Дроу резко стартанул с места и буквально полетел на огромной скорости, петляя по улочкам и переулкам. Моя голова болталась из стороны в сторону, а волосы подметали улицу. «По-по-помедленней!» – прохрипела я из остатков сил. У меня и до этого голова кружилась, а теперь и вовсе была реальная опасность оставить снаружи содержимое желудка. «Детка, если я буду помедленней, то, боюсь, рассвет мы можем вообще не встретить!» Задыхаясь от быстрого бега, ответил он мне. «Бежал он? Ну, очень быстро. Мне бы никогда, в принципе, такую скорость не развить». За очередным поворотом показался огромный городской парк. Дикие стволы причудливых деревьев поднимались к облакам и создавали внутри парка на дорожках мрачную атмосферу, лишенную даже малюсенького лучика заходящего солнца. Это я все видела в процессе, пытаясь извернуться на плече мужчины, чтобы в зоне видимости была не только его задница. Мы на скорости влетели в густые заросли, попетляли как зайцы и, наконец, остановились. С глухим скрипом, как от старого дивана, Рэй сгрузил меня на мягкую траву. «Ох!» – простонала я, хватаясь за голову. Перед глазами плыло, в желудке мутило, голова нещадно болела. «За что ты так со мной?» «Ничего, колючка, скоро полегче станет». Неожиданно мягко и чуть ли не ласково заворковал он. Дров встревоженно вглядывался в мое лицо, пытаясь понять, насколько я в адеквате. По его лицу можно было подумать, что мне как минимум снесли полголовы. «Что, так плохо, да?» – постаралась пошутить я. Вместо ответа на лоб и правый висок легли прохладные ладони, а после от них и вовсе повеяло льдом. Боль чуточку отступила, и я блаженно застонала. «Боже мой, как хорошо-то!» «Помолчи, Мири!» – проворчал он в своей привычной манере. «Лекарь из меня и так фиговый, а тут еще ты сбиваешь с настроя». «Ну, извините!» – обиженно буркнула в ответ. «Стой, тихо!» Он замер и начал к чему-то прислушиваться, но я уже разошлась. Нет, ты послушай, я, конечно, тебе благодарна и все такое, хотя должна заметить, что напали не только на меня, но еще и на тебя, так что это вроде как общая проблема, а не только моя. Так что вполне нормально, что и отбивались мы вместе. Поэтому я не чувствую себя такой уж благодарной. А вообще твое поведение... Рейс упал рядом на тропу и повалил меня на землю, одновременно зажимая мне рот рукой. <музыка> Тихо, ты ненормальная. Просил же. Я, непонимающе, уставилась на него, раздумывая, смогу ли укусить его за руку или нет. Жмала мне губы весьма больно. Он молча мотнул головой в сторону зарослей и прошептал. «Нас ищут. Я так и думал, что ненадолго их задержу». И Я замерла, как испуганный суслик. Стать добычей орков, когда дать достойный отпор не в наших силах – удовольствие сомнительное. Мы аккуратно выглянули из зарослей на поляну. Точнее, выглянул сначала только Рэй, а потом уже и я не утерпела и чуть ниже раздвинула ветки, чтобы понять обстановку. Неизвестность иногда даже хуже реальной опасности. А Дроу я не настолько доверяла, поэтому не была уверена, что он все правильно поймет. Мужчины такие невнимательные. А на полями тем временем Охре, изрядно поцарапанный ледяными иглами магистра, раздавал указания своим подчиненным на гортанном крикливом наречии – И хотя наш язык они точно знали, но между собой предпочитали общаться так, чтобы окружающие ничего не поняли. Хотя, что тут понимать, искали нас, чтобы сделать пару сочных отбивных. Так что в наших интересах было сидеть тихо и не высовываться. Через некоторое время орки разделились и разбрелись по парку. На поляне не осталось ни души. «Мири, ты можешь идти?» – еле слышно прошептал Рей. Я только кивнула. Сейчас я поняла, что у меня еще ужасно болит правая щиколотка, но жаловаться на нее в такой момент было как минимум неразумно. Тогда побежали, пока нас не обнаружили. Он первым нырнул в густые заросли, а я, как заяц, за ним. Мы перебегали в полусогнутом положении, а то и вовсе на четвереньках от куста к кусту, а оттуда за груду камней, чтобы через минут десять оказаться у выхода из парка. И все было отлично, пока не полезли на каменную ограду. Рэй быстро вскарабкался наверх и подал мне руку. Я вцепилась в протянутую ладонь, а другой рукой подобрала длинную юбку, сетуя на то, что вообще вздумала надеть что-то подобное на прогулку, и поставила одну ногу в легком сандалике на камни. Рэй дернул меня наверх, и я практически бесшумно взлетела бы к нему, если бы мой подол не запутался в колючих зарослях. Раздался противный треск рвущейся ткани. В сумерках этот звук стал практически оглушительным. Платье порвалось вверх по подолу до самого бедра, Даже стали видны кокетливо выглядывающие рюшечки коротких панталон. Я испуганно дернулась, обернулась назад, и в этот момент сандалия с больной ноги, на которой я инстинктивно поджимала пальцы, чтобы хоть как-то отвлечься от соднящей боли, слетела прямо на гладкий камень внизу, громко стукнув об него подошвой. «К хаосу!» – зашипел Дроу. «Мири, если они до этого нас не расслышали, то сейчас явно прибегут сюда». «И точно». Не успели мы спрыгнуть с ограды, как среди парковых деревьев появился силуэт орка. Он радостно не то вскрикнул, не то хрюкнул, увидев нас застывших, словно две мартышки, и ломанулся вперед сквозь кусты. Рэй обхватил меня за талию и спиной вниз спрыгнул с забора. Я испуганно охнула, но, сделав кульбит в воздухе, меня аккуратно приземлили на траву. Сзади тяжело приземлился орк. Рэй без лишних разговоров метнулся к противнику, на ходу плетя ледяной кинжал которым он выбил большой округлый тесак из рук орка. Правда, и свое оружие у него рассыпалось на куски. Так что они, оказавшись близко друг к другу, вообще сошлись в рукопашную. Тот орк сделал обманчивое движение рукой, а сам резко мотнул головой в сторону магистра. За одну долю секунды в моей голове пронеслись картинки, как я именно таким способом пару раз ломала дроу нос и подбивала глаз». У него вообще с ближним боем были большие проблемы, и сейчас он сто процентов лишится одной косточки на лице или опять сломает нос. Но, вопреки моему опасению, Рэй, даже не напрягаясь, отвел голову назад и с легкостью уходя с линии удара. А уже в следующее мгновение точно таким же движением собственной головы чуть не проломил череп орку. Тот с глухим стоном упал на траву и затих. Я ошеломленно захлопала ресницами, а Рэй, видимо, заметив мой взгляд, обернулся и, понимающе усмехнулся. «Вот так-то колючка». «Но как?» — вопрос застрял в горле. «Такую реакцию невозможно воспроизвести случайно или выбрать за короткий срок. Эта тренировка длиною в десятилетия. Должен же у тебя был быть хоть один козырь в руках». Он пожал плечами и улыбнулся вполне искренне. А спустя секунду его глаза скосились на переносице, так как мужчина получил мощный удар по затылку дубинкой и молча сел на землю. Я коротко взвизгнула и практически на автомате выбросила из рук фаербол. Сгусток пламени снес с ног еще одного орка, который упал на траву, по дороге сильно приложившись о каменную кладку ограды. Так что вниз он рухнул, словно мешок с картошкой и затих. Так, двое готовы. Я прислушалась, но вроде бы новых гостей ждать не приходилось. Уже всего было то, что и Дров не подавал признаков жизни. Я нагнулась проверить пульс. Пульс был, как и дыхание, значит жив, и на том спасибо. Оставалось всего несколько проблем, и эти проблемы, которых было все еще больше десятка, до сих пор прочесывали парк. Появилась малодушная мысль оставить Рэя как есть и сбежать, сверкая пятками. Как появилась, так и исчезла. Потому что как бы я ни была на него зла и обижена, а оставить его не смогла бы. И это не говоря уже о том, что сейчас пришлось признаться самой себе, он мне нравится. По-настоящему. Наверное, поэтому и было так больно от его слов о ведьмах. Как бы то ни было, оставалась проблема. Как выбраться нам из этой передряги живыми? Я кинула взгляд на заплечный мешок, привязанный к спине одного из орков, и меня посетила одна идея. В ночной темноте и во мраке, кряхтя, от натуги и тихо ругаясь, брела маленькая светловолосая эльфийка в изодранном грязном платье, хромая на одну ногу и волоча по земле за собой огромный мешок с картошкой. Пару раз мимо нее пробегала толпа злющих и громко орущих орков, но никто из них не выразил желания помочь бедняжке дотащить ее ношу. Так и брела она полночи, пока в расцветной дымке не показались башни Академии Магии Грысли. Впереди ждал новый учебный день.